Побеседуем втроем. Достав портсигары, закурив, б а у р ж а н Мамышулы сказал. Эти дни после падения Волоколамска, когда мы, отрезанные немцами, пробирались к своим, казались мне трагическими. Особенно остро я переживал один случай. Однако генерал Панфилов, которому по долгу службы я докладывал о нем, неожиданно в самый драматический момент моего рассказа начал хохотать. Смеясь, он даже утер слезу и все повторял. «Так и сказали? Высшее медицинское образование!» «Хочется, — продолжал м а м ы ш у л ы не упустить ни одной подробности из моих встреч с Иваном Васильевичем Панфиловым. Я пришел к нему пять дней спустя после того, как он послал меня в свой единственный резервный батальон навстречу немцам, прорвавшимся с севернее Волоколамска. Оставшись далеко в стороне от Волоколамского шоссе, мы четверо суток скитались, немало претерпели». Выведя батальон к нашим частям, вновь окопавшимся, заградившим Москву, я был обязан явиться к генералу, доложить о действиях батальона. Минули сутки, как мы вышли к своим. Выдался солнечный, погожий день, чуть подмораживало. На фронте, казалось, водворилось затишье. Лишь изредка то поблизости, то вдалеке постреливали орудия. Штаб дивизии помещался в деревне Шишкино, примерно в 15 километрах от Волоколамска. Знакомые штабные командиры встречали меня как воскресшего из мертвых. Несколько суток о батальоне не было никаких вестей. По неволе поминали за упокой. Панфилов занимал бревенчатую ладную избу под железной крышей, куда тянулись три-четыре нитки полевого телефона. У входа меня остановил часовой. Вскоре на крыльцо выбежал, вызванный часовым, молоденький лейтенант Ушко, адъютант Панфилова. «Мы уже, товарищ старший лейтенант, и не чаяли», — улыбаясь, заговорил он. что увидим вас а вы вы опять как после живой воды идемте идемте товарищ старший лейтенант генерал сейчас вас примет в сенях я чуть не столкнулся с идущим навстречу подполковником хрымовым неужели он приземист м р а ч н о в а т как всегда всколыхнулась ярость что накопилась в душе против него именно ему был в ходе событий по приказу панфилова подчинен мой батальон и дважды в эти дни хрымов бросал меня на произвол судьбы не извещая об отходе своей части. При отступлении мы наткнулись на его командный пункт — шалаш, в котором еще горела лампа. — Не до вас было. Прости, мамы шулы. Так ответил позже на мои упреки заместитель Хрымова майор Белопегов. Меня тронуло это искреннее, честное признание. Но что мне скажет сейчас сам Хрымов? Я вытянулся в положении смирно. — Здравия желаю, товарищ подполковник. к р ы м о в приостановился. Его отливающая желтизной лысина мгновенно покраснела. Однако он быстро справился с замешательством. — а мамыш Улы, рад видеть тебя. Как твой батальон? — Этим, товарищ подполковник, вам следовало поинтересоваться, когда вы снялись с позиции, не сообщив об этом мне. — Во-первых, возьмите-ка, товарищ старший лейтенант, полтона ниже. — Слушаюсь, товарищ подполковник, но предпочел бы слышать в а ш и п р и к а з а н и я в бою. Лысина Хрымова мало-помалу приобрела свою обычную окраску. Он грозно хмурился, но избегал моего взгляда. Чины не помогают смотреть подчиненному в глаза, если начальник приступил законы чести. «Во-вторых, потрудитесь!» — Хрымов повысил голос. «Меня не поучать!» «Кстати, почему вы здесь?» «Иду к генералу». «К генералу? Ишь! Командир батальона идет непосредственно к генералу». Неожиданно дверь из комнаты отворилась. На пороге мы увидели Панфилова. «Да, товарищ Хрымов!» С обычной хрипотцой проговорил генерал. «Товарищ Мамышулы идет ко мне. Он командир моего резерва. Вам, товарищ Хрымов, об этом следовало бы помнить. Если бы вы хорошо воевали, мне не пришлось бы посылать вам на помощь мой резерв». Как обычно, Панфилов делал замечания, не ругаясь, не крича, а и д а к и м боковым ходом. Я считал должным... Повторить в присутствии генерала упрек Хрымову. — При отходе подполковник меня бросил, товарищ генерал. Снялся и ушел, не сообщив мне. Хрымов попытался изобразить возмущение. — Товарищ генерал, как вы позволяете ему? Маленькие умные глаза Панфилова, устремленные на подполковника, прищурились. — Я с вами поговорю наедине, товарищ Хрымов. Думаю, что и вы это предпочтете. Не так ли? Хрымов промолчал. — Можете идти, — сказал Панфилов. — Товарищ м а м ы ш у л ы пойдемте. В комнате Панфилов еще раз ласково оглядел меня, пожал мне руку. Наш невысокий, невзрачный генерал был свежевыбрит, подстрижен. Усы, беспорядочно торчавшие, когда немцы наседали с разных сторон на Волоколамск, теперь чернели, как обычно, двумя четкими квадратиками. На генерале был навехонький, видимо, только что сшитый китель. В нем сутуловатость Панфилова почти не бросалась в глаза — Он распрямился, будто сбросил с нешироких плеч добрый десяток лет. Что запомнилось мне в комнате Панфилова? Потемневшие от времени нештукатуренные бревенчатые стены, свисающая с потолка электрическая лампочка привычного глазу размера, видимо, уже не получающая тока, а рядом с нею крохотная, на витом черном шнуре, походная, действующая от аккумулятора. В углу кровать, засланная серым, так называемым солдатским одеялом. Трюмо, на подставке которого поместился полевой телефон. Два стола, один большой, другой поменьше. На большом была разослана топографическая карта с разноцветными карандашными пометками. На меньшем — самовар, белый фаянсовый чайник, сахарница, раскрытый перочинный нож, недопитый стакан остывшего крепкого чая. Панфилов крикнул адъютанта. — Товарищ Ушко, распорядитесь! — Сообразите-ка нам, самоварчик! «У нас теперь, товарищ Мамышулы, времени много. Можем позволить себе посидеть за самоваром. Отвоевали себе времечко». Панфилов прошелся по комнате, попридерживая шаг у тусклого трюмо. На ходу оглядел себя, прищелкнул пальцами и молодецкий на одном каблуке повернулся. Он, видимо, превосходно себя чувствовал, был на редкость оживлен. Подойдя к телефону, он соединился с начальником штаба дивизии полковником Серебряковым. Иван Иванович, я собираюсь поработать. Ничего не попишешь. Все это вы возьмите на себя. К вечеру повидаемся, поговорим. А сейчас я приступаю к своим прямым обязанностям. Буду пить чай и размышлять о будущем. Нет, нет, не один. У меня командир моего резерва. Не знаю, может быть, придется разок-другой самоварчик подогреть. Так имейте, пожалуйста, это в виду, Иван Иванович. Далее характер телефонного разговора изменился, пошла речь о делах. Закончив, положив трубку, Панфилов сказал, «Сегодня, товарищ Мамышулы, нам никто не помешает. Спокойно побеседуем втроем. Располагайтесь поудобнее. Мы вас послушаем». Я невольно оглянулся. «Побеседуем втроем. Мы вас послушаем. Кто это мы?» Кроме Панфилова в комнате не было никого. «Мы, мы», — повторил Панфилов, — «я и моя карта. Ей тоже полезно вас послушать. Взгляните на нее, отвесьте ей поклон». я подошел к раскинутой на столе карте, взглянул и невольно отшатнулся. То, что сказала мне карта, совершенно не вязалось с довольным видом генерала. Как и несколько дней назад, когда я был у Панфилова, меня поразила картина взломанного, раздробленного фронта. Там и сям пролегли словно бы разрозненные красные ощетиненные дуги, ромбики, кружки, обозначавшие наши боевые части. Просветы, разрывы между ними — достигали километра и более. Эти просветы были открыты для противника. Обернувшись, я встревоженно посмотрела Панфилова. Он улыбался, от узеньких глаз бежали гусиные лапки. — Товарищ генерал, я не пойму, а где же наш фронт? — Это и есть наш фронт, товарищ Мамышулы. — Но ведь тут... — А где тут наша линия? Замечу, что в те времена фронт мне всегда представлялся линией. «Линия?» — Панфилов засмеялся. Чуть ли не впервые, в дни битвы под Москвой, я услышал его смех. «А зачем нам линия? Думаете, товарищ Мамышулы, за противника? Смотритесь, это опорные точки, узелки нашей обороны. Промежутки простреливаются, здесь он не полезет. А полезет так пусть, ни машин, ни орудий не протащат». Придвинув мне стул, Панфилов не удержался, чтобы не полюбоваться картой. «Вчера...» товарищ Мамышулы, приезжал Рокоссовский и все это одобрил. Знаете, товарищ Рокоссовский считается со мной. Таково было невинное хвостовство нашего генерала. В комнате запищал телефон. Панфилов взял трубку. — Здравствуйте. Да, — Да-да, узнал, как не узнать. Очевидно, Панфилов услышал слова одобрения. — Благодарю вас. — Служу Советскому Союзу. Внезапно смуглое лицо Панфилова стало лукавым. Он подмигнул мне, словно приглашая принять участие в разговоре, и тоном простака произнес в трубку. — А я думал, вы опять меня будете ругать за беспорядок. — а так вот с кем он разговаривает, я догадался, это Звягин. Вспомнился Волоколамск, атмосфера тревоги в комнатах штаба дивизии, грузноватый, с небольшими отеками, под серыми властными глазами, заместитель командующего армии, тяжело роняющий фразы, отчитывающий Панфилова за беспорядок. Вспомнилось угрюмое лицо Панфилова, его упрямо наклоненная, иссеченная морщинами шея. Сейчас было все по-иному. Громко звучащая мембрана доносила смех Звягина. Засмеялся и Панфилов. Далее, как я понял, Звягин приказал Панфилову выделить еще некоторое количество саперов, чтобы скорее построить зеленый театр в лесу на участке дивизии. Затем разговор коснулся дивизионного оркестра и самодеятельного красноармейского ансамбля. «Слушаюсь». «Все соорудим», — сказал Панфилов. Закончив разговор, он отошел от телефона. Мне показалось, что Панфилов взволнован. Когда он вновь обратился ко мне, его хрипотца была заметнее обычного. «Видите, товарищ Мамышулы, о чем думаем? Об ансамбле, о театре. Все это нужно для войны. Нужно, чтобы дошло до сердца. Все-таки остановили. Остановили немцев под Москвой, по всему фронту». — Я, товарищ генерал, не смел этому верить. — Остановили, — повторил Панфилов. — Им теперь потребуется недельки-две, чтобы подготовиться к новому рывку. Но и мы с вами дремать не будем. Извинившись, он позвонил начальнику инженерной части, приказал послать взвод саперов на постройку театра. Потом соединился с начальником политотдела, расспросил про ансамбль. Положив на конец трубку, Панфилов вернулся к карте, посмотрел на россыпь цветных значков. «Беспорядок!» — проговорил он. «Случается, что беспорядок, товарищ Мамышулы, это и есть новый порядок!» Еще в Волоколамске мне пришлось услышать от Панфилова эти слова. Тогда он произнес их не совсем уверенно, будто сомневаясь, спрашивая самого себя. Теперь они звучали как продуманное, выношенное убеждение. Однако для меня его мысль еще не была ясна. Он добавил. «Мы с вами это еще обсудим». Чувствовалось Панфилову, действительно было интересно обсудить со мной, средним командиром, занимавшие его в опросы. — А пока рассказывайте, товарищ Мамышулы. Рассказывайте о батальоне. Тем временем подали кипящий самовар. Панфилов сам заварил чай, достал из буфета несколько крупных алма-атинских яблок, копченую рыбу, баночку варенья. Перочинным ножом, Он ловко расколол на к у с о ч к и глыбочку сахару, стал пить в прикуску. Я рассказал про страшную ночь под Тимковым, про то, как грязь подавила наш огонь, нашу атаку. Пришлось рассказать и о своей болезни, и о том, как провалялся, пробездельничал ночь. Панфилов расспрашивал о батальоне, о людях, оставшихся в эту ночь без командира. Он не позволял спешить, комкать подробности. все время подливал мне горячего крепкого чая, точно и сейчас меня мучил озноб. Подливал и приговаривал. «Пейте, пейте, про чай не забывайте. И курите, курите, не стесняйтесь». Когда я описал, как смотрел в бинокль на ворвавшиеся в Волоколамск немецкие танки и пехоту, Панфилов спросил. «А в котором часу, товарищ Мамышулы, вы это видели?» «Приблизительно в час дня». Панфилов засмеялся. как раз тогда Я решил побриться. Обстановочка, товарищ Мамышулы, была... Следовательно, Панфилов мотнул куда-то в сторону стриженной по солдатски седоватой головой, вновь подмигнул мне. Следовало успокоить мою штабную публику. Вызвал парикмахера. А на улице трах-тарарах. Парикмахер бросил б р и т в у кисточку и сбежал. Я кричу, товарищ Дорфман, парикмахер сбежал. Добревайте, окажите милость. И ничего, еще часика три там продержались. Товарищ генерал, вы не бережетесь. Ничего, поспешишь, противника насмешишь. Но продолжайте, продолжайте, товарищ Мамушулы. Я рассказал, как случайность боя загнала немцев в огневую ловушку. Панфилов заинтересованно слушал, попросил показать на карте позиции батальона путь немцев, лощину, где мы учинили им побоище. Потом пришла очередь рассказу и про наш отход. Замыкающий, товарищ генерал, шла рота Дордия, и Дордия шел позади всех. Я уже несколько раз называл генералу имя Дордия. «Дордия?» — переспросил Панфилов. — Этакие беленькие, да? Глаза на выкате. — Да, товарищ генерал. Что с ним теперь? Командир на славу. Он был ранен. и раненым был брошен. «Брошен?» ч е р н о й брови у Панфилова вскинулись, вмиг стал круче их излом. «Да, это, товарищ генерал, произошло так». Тягостные картины блужданий батальона опять встали передо мной. Я поведал их Панфилову.